Он заметил, что Олкив исчез. Газетчик и оба стоматолога направились к выходу. Снимайте навколо быстрее и сразу отправляйте снимки в газету, говорил на ходу доктор Энгрэм. А я в сию минуту займусь эвакуацией. Этих людей надо бить по карману. Там их самое больное место. Полиции стало что-нибудь известно? – спросила герцогиня.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 Я думаю, лучше всего выезжать около часа ночи. Да, на улицах тихо, машин мало, но не слишком мало.